Глава 4. Когда майора Каргина с треском уволили из внутренних органов за грубость и бестактность, уложил при облаве в ночном клубе мордой в паркет известного визажиста, он решил стать частным детективом. В напарнике Каргина пойти никто из коллег не пожелал. «Хороший ты мужик, Сева, в деле, но характер у тебя по жизни тяжелый. Из-за этого характера он и семью потерял». Первый же клиент, начальственного вида мужчина, пожаловался. «Видите ли, я подозреваю, что супруга моя, Ланочка, не верна мне». Майор посмотрел из-под лоби и сказал. «Хрюли там подозревать. Ты на себя в зеркало глянь. Тебе рога не прилепить. Это женщине себя не уважать. Моя ставка — пять кусков в день, плюс текущие». Клиент вылетел из офисной клетушки с возмущенным визгом, а Каргин вздохнул. «Но не умею я с такими людьми». Вообще-то он ни с какими людьми не умел, кроме бандитов. Зато уж с этим-то он умел хорошо. Вот и не вышло из него ни Пуаро, ни даже Майка Хаммера. А ведь на что грубый был мужчина Майк Хаммер с быстрым револьвером. Вот и устроился Каргин обычным охранником в районном филиале Московского Сталкер-банка. сутки через трое. Потом вырос до старшего инкассатора. Несмотря на профиль банка, не интересовался ни зоной, ни тамошними делами. Стражник в офисе Лукойла тоже поди не буровой мастер. А про киллера Гороха позвонил Каргину, бывший сослуживец. «Объявился твой снайпер, из Киева сообщили. Только они сказали, что ловить не будут, потому что он ушел в зону». Майор скоропролительно уволился и поехал в Киев. Когда Белый в тот вечер перед Рождеством предложил ему и Печкину особого рода расследование, майор сразу согласился. Не то чтобы зона ему надоела, просто там он постоянно чувствовал, что занимается не своим делом. Да и слишком легко там. Увидел врага, стреляй, а не беги к прокурору за орденом. И объяснений не писать не нужно. Как-то несерьезно. И Печкин согласился. В конце концов, ему пришлось бы придумать герою какую-нибудь биографию, а тут появился шанс установить подлинно. Хоть и невелик был этот шанс. Ничего о себе не знал Белый, даже имени своего не знал. «Поедем», — сказал майор в тот вечер Печкин. «Сразу после Нового года и поедем. Что мы теряем? Зима так и так пропащая. К тому же работа по специальности, журналистское расследование, подкрепленное милицейскими методами». И народ по случаю праздника расслабленный, на разговоры податливый. «Поедем», — согласился майор, — «только вот, ты меня поучи как, а то я действительно с людьми как-то разучился. Может, и не умел». «Делай, как я», — махнул рукой журналист. «К тому же клиент платит». «Мы с тобой», — сказал майор, — «его крестники, мы теперь обязаны, дело чести. Не говори, клиент, про белого а то тяжкие телесные». Гуманизация ментовского менталитета – урок первый, сказал Печкин. Никакой разговор не следует начинать с угрозы. Это может насторожить собеседника. Вот еще не помешала бы нам легализация. У хорошего мента, сказал майор, ксив должно быть до черта. И они есть. Фотографии мыло вклеит. Вот гуманизирующему помаленьку, сказал Печкин, и еще. Мы возьмем туда с собой черента. — Соображаешь, сказал майор, на живца. Только почему ты уверен, что его демон до сих пор там ошивается? — А потому что некуда нам больше ехать, кроме как в город Кошкинского Печкин. И я и не знал, что есть в России такой город Кошкин. — Я тоже, сказал майор, надо пробить. — Если существует в России город Мышкин, Печкин, то должен где-то быть и Кошкин. Это диалектика, Ватсон. Но для начала, сказал майор, следует опросить тех, кто в зоне, начиная с белого. Поехали.